Глава пятьдесят восьмая Великуры летели, унося своих всадников, к колсанейским лесам. Руки и лицо Эмоджин онемели от холода. Она тысячу раз пожалела, что убрала шубу в мешок, вместо того, чтобы надеть на себя. Все время полета Мира без устали громко жаловался на ветер, холод и высоту. «Я думала, ты летишь с закрытыми глазами», — напомнила ему Эмоджин. — Я пытаюсь не смотреть, — ответил он, — но если ничего не видеть, то тоже страшно. Марин издавала ни звука, но дрожала всем телом. — Далеко еще? — крикнула Эмоджин. — Спроси у Великур, — не оборачиваясь, отозвалась Лавкинья. Внизу луга сменились лесом. С такой высоты верхушки деревьев выглядели пышными и мягкими, как подушки. И Моджин знала, что на самом деле это не так. Если свалиться, то разобьешься насмерть. Поэтому она погладила великуру по перьям, словно хотела подбодрить. «Имоджин!» — вдруг закричала Мари. Ее птица сложила крылья и камнем понеслась к лесу. Не успела Имоджин ответить, как ее великура сделала то же самое. Верхушки деревьев ринулись ей навстречу, и Моджин судорожно сдавила птицу коленями, ее волосы отбросила с лица, она всем телом прильнула к великуре и закрыла глаза. Где-то сзади, мира забыв про стыд, орал в голос. Сплошной зеленый покров леса распался на отдельные деревья, которые со свистом проносились мимо, При желании Эмоджин могла бы дотронуться ботинком до верхушек самых высоких веток. Ее великура расправила крылья, и спуск сразу же замедлился, как будто птица выпустила парашют. Великура неторопливо покружила над поляной и, наконец, с радостным квохтаньем опустилась на траву. Эмоджин спешилась и, встав на подгибающиеся ноги, потрепала Великуру по В нескольких метрах от нее ловкинья спрыгнула со своей птицей и опустилась на колени, запрокинув лицо к небу. — Все хорошо? — осторожно поинтересовалась Эмоджин. — Лучше не бывает, — ответила охотница. — Это же дом. Мира сполз со своей птицы как страдающий от качки матрос, и со стоном рухнул на землю. — Мне нехорошо. Промямлил он. «Да, спуск был захватывающий!» Согласилась ловкинье. «Меня сейчас вырвет!» Сказал принц. И Моджин тоже подташнивала. Она помогла Марии Слезть с птицы. И та слабо улыбнулась ей. И Моджин слегка удивилась. Она была уверена, что ее младшая сестра Перенесет спуск гораздо хуже. Мира закряхтел, Но его так и не вырвало. «Я плохо переношу путешествия, прохрипел он. «Мы уже в этом убедились», — ответила Лавкинья, помогая ему встать. Мари и Эмоджин переглянулись. Великуры уже разбредались во все стороны. Несмотря на яркое оперение, они, на удивление, хорошо сливались с растительностью, а их огромные ноги бесшумно ступали по мшистой лесной земле. И Моджин смотрела им вслед, пока они не скрылись в сумерках. «Вы взяли все, что я сказала?» — спросила Лавкиньо, роясь в своем мешке. «Кажется, да», — осторожно ответила Мари. Лавкиньо надела шубу, дети последовали ее примеру. Затем охотница снарядила свой лук. «Кто знает, что может прятаться в лесу в ночную пору?» — задумчиво проговорила она. После того, как они снова увязали свои мешки, Ловкинью уверенно зашагала в чащу леса. Друзья потянулись за ней. «Куда мы идем?» — спросил Миро. «В безопасное место», — ответила проводница. Под деревьями было темнее, чем на поляне. Лунный свет почти не проникал сквозь ветви, сплетавшиеся над головами путников, как плохо связанное одеяло. Время от времени и Моджин замечала промельки движения в зарослях или чувствовала на себе чей-то внимательный взгляд. И тогда ее рука машинально тянулась к мечу. Каждый раз она ожидала увидеть свою бабочку или скрета. Но глаза в темноте неизменно оказывались всего лишь странным выступом коры, а движение в чаще — падающими листьями. Они шли около часа, когда Мари вдруг негромко пискнула. — Что такое? — спросила Эмоджин. — И она что-то наступила. Они все окружили Мари и увидели под ее ногой крошечный скелетик. Ловкинья наклонилась и подобрала череп. — Что это? — в страхе пролепетала Мари. — Это была птица, — ответила Ловкинья. — «Почему она здесь лежит? Почему она умерла?» «Трудно сказать наверняка», — ответила их проводница, отбрасывая череп в сторону. «Но, уверяю вас, это не последний скелет, который нам попадется. Мертвых в лесу больше, чем живых, и с каждым днем становится все хуже». «Почему?» — насторожила Симоджин. «Это жаль, большая беда». Она затронула все. Даже деревья. И Моджин посмотрела на деревья. Честно говоря, она не заметила в них ничего необычного. Деревья как деревья. «Жаль! Что за чепуха!» — сказал Мира с неисходительным тоном Всезнайки. «Это просто осень. Осенью природа умирает. Да неужели?» — язвительно усмехнулась Лавкинья. Ну что ж, если маленький принц так считает, значит, так оно и есть. Эмоджин хотела спросить ее про жаль, но Лавкинья резко развернулась и зашагала вперед. «Ненавижу, когда меня так называют», — прошипел Мира, обращаясь к девочкам. «Как?» — переспросила Эмоджин. «Маленьким принцем». «Но ты же принц, я не маленький». «Быть маленьким совсем не стыдно», — сказала Мари. «Догоняйте!» — крикнула Лавкинья. «В лесу полно тварей, которые не прочь полакомиться маленькими принцами».